Глава вторая. Сражаться с несправедливостью. Дыхание со свистом вырывалось через стиснутые зубы Дикара. Он миновал гигантский ствол дуба и погрузился в лесную тьму. Земля под подошвами ног была холодной и влажной. Холодный влажный земляной запах в ноздрях и запах лесной зелени и запах заплесневевшей перегнившей листвы и бледных побегов за ночь вырастающих среди листьев. Был и запах дыма. А он, может быть, только от той ветки, что несла мрыли в пещеру. Как ни остро зрение Дикара, но даже он не видел ни проблеска света. Но двигался быстро, не спотыкался, уклонялся от стволов и кустов с проворством мелких лесных существ, как и они, не отдавая себе отчета в том, как он это делает. Земля под ногами поднималась, а потом ее вообще не стало. Под ногами только камень. Дикар остановился, чувствуя стены вокруг себя, крышу над головой и понимая, что он в пещере, которую искал. Мэрилли, позвал он в слепую черноту. Мэрилли, где ты? Никакого ответа. Но запах дыма стал сильнее, и Дикар понял, что Мэрилли была здесь. Он чувствовал теплый сладкий запах своей пары и поэтому понял, что она еще здесь, где-то в этой заполненной чернотой пещере. Он снова пошел, медленно нащупывая ногой темноту. Его нога нашла её нашла лежащей на каменном полу пещеры. Мэри Ли не шевельнулась даже когда он споткнулся о неё. Марилли! Дикар подавился и опустился на колени рядом с Марилли, взял ее на руки. Она шевельнулась в его руках. «Дикар!» Дикар выдохнул. Он сам не чувствовал, что затаил дыхание. О, Дикар! Что случилось с тобой, Марилли? Что? Я Кто-то прыгнул на меня сзади, когда я вошла в пещеру и ударил Дикар, палка с огнем, где? Не здесь. Если была здесь, то теперь нет, погасла. Не здесь. Иначе запах был бы сильней. Огонь, дикар! В голосе Мэрили ужас. Жизнь без огня, не на чем приготовить еду, зимой негде согреться. Она вырвалась из его рук и встала. Я потеряла огонь, дикар. Дикар выбежал из пещеры, побежал по лесу. Мэрили бежала рядом. Они выбежали из леса на поляну, и Дикар закричал: "Снимите землю с дров быстрей!» Дикар, не останавливаясь, побежал дальше. Он бежал к двери дома мальчиков, вбежал в дверь, снял висевший на стене на колышках топор, снова выбежал и побежал туда, где группа убирала землю с дров на огненном камне. Он пробрался через толпу мальчиков и девочек и в тусклом свете звезд увидел полена, которое они откопали, черное, безжизненное. Его топор поднялся вверх и опустился. Трах! Полено раскололось. Полетели красные искры, обожгли ноги Дикара, но он не почувствовал ожог. Он смотрел на красное пятно, из которого вылетали искры, на тлеющее огненное сердце полена, в котором еще есть жизнь, жизнь огня, жизнь группы. Сухие листья, приказал он. Принесите сухие листья, быстрей быстрее. Томас! Холрос! разжигайте костер!» «Фредальтон, возьми топор и раскали полена на мелкие щепки. Дикар смотрел, как Билл Томас бросает сухие листья на тлеющее красное пятно, смотрел, как от сердца огня вспыхивают листья, смотрел, как Хэлросс подкладывает горящим листьям мелкие щепки, и щепки загораются, от них загораются и более крупные дрова. На огненном камне снова горел огонь. Он снова освещает поляну. Но лоб Дикара был наморщен, а глаза больше не были голубыми. В темноте в них был красный свет, который не был отражением огня. Дикар обвел взглядом освещенные красным огнем лица группы. Все окружили камень и смотрели, как вновь загорается огонь. Он смотрел на каждое лицо, словно задавая вопрос и переходил к следующему. И наконец, взгляд его остановился на одном лице и остался на нем, И морщины на лбу Дикара стали глубже. Лицо со скаленными зубами, порошеное черной щетиной, глаза слишком маленькие и близко посаженные друг к другу. Но Дикар прежде всего видел странную насмешливую улыбку этих толстых губ. С того дня, когда Дикар вернулся из далекой земли и прекратил краткое пребывание Томбола в роли босса группы, заставив его признаться, как он хитростью сменил Дикара и стал боссом, у Томбола не было оснований для улыбок. Он редко улыбался. Почему же он улыбается сейчас? Думаешь, это он меня ударил? Шепотом спросила Мэри Ли. А потом убежал с огненной палкой. Кто еще из всей группы способен на такое? Но зачем ему это, Дикар? Он достаточно умен, чтобы понять, если мы потеряем огонь, ему будет так же плохо, как всем остальным. Вот этого я не Подожди. У меня есть идея. Послушай. Иди рядом со мной, так словно мы разговариваем о чем то незначительном. Смейся немного и держи меня за руку. Пальцы Мэрилин на руке Дикара были холодны, но ее смех звучал как журчание ручья, текущего через камни. Они медленно пошли от огня, дошли до кромки деревьев и исчезли в лесной темноте. "Давай", сказал Дикар и побежал через ночной лес. Мэрилин, словно тенью бежала с ним рядом. Так похоже на нее держаться с ним рядом, не задавать вопросов, когда они вместе возвращались к пещере. У входа в пещеру дикарным мгновение остановился и принюхался. "Да", сказал он скорее самому себе, чем Мэрилли. "Я чувствую запах. Влажной ночью воздух очень долго удерживает запах". И он снова пошел, следуя за острым запахом дыма, уходя от пещеры и от поляны. Запах след повёл его вниз. Вскоре он услышал смех ручья, а потом Дикар прошел через спутанные кусты и вышел под звездный свет на берегу ручья, журчание которого слышал. Здесь запах дыма по-прежнему был сильный. Смотри, Мэрилли, Дикар указал на что-то черное, у ног наполовину погруженное в воду. Вот твоя огненная палка. И он пригнулся, разглядывая. Он принес ее сюда, чтобы бросить в воду, сказала Мэрилли, пригибаясь рядом с ним. Нет, ответил Дикар. Голос его звучал как низкое ворчание. Нет. Он поскользнулся на влажном камне и упал, и вода погасила огонь. Но он пришел сюда, потому что это единственное открытое место в лесу, самое близкое место, откуда можно увидеть огонь с неба. С неба, Дикар? О чем ты говоришь? Теперь я знаю, почему самолет повернул. Даже в полутьме Марилли видела, каким неподвижным и суровым стало лицо Дикара, как посерели его крепко сжатые губы. Если бы он не поскользнулся и не упал, и они были бы уверены в том, что видели, Дикар распрямился. «Идем», — мрачно сказал он. Когда они вернулись на поляну, она снова была залита дрожащим светом костра, и все было таким же, как и до того, как Джемлейн услышал самолет. Дикар остановился перед огненным камнем и стоял, расставив ноги. На его щеке дёргалась мышца. Мерели кончиками пальцев коснулась руки Дикара. "Вон там был", прошептала она, «Разговаривает с бес Альтон у места для еды. Дикар посмотрел в ту сторону. бес Альтон, босс девочек, она самая высокая из них. Ее плащ из волос черный, как самая темная ночь. У нее длинные и стройные ноги и полные губы. Томбол рядом с ней кажется неловким и коренастым. Его руки с мощными мышцами свисают по бокам почти до колен. Грудь поросла черным волосом, на животе тоже спутанные черные волосы. Томбол черноволос и приземист. Он самый сильный в группе, и в нем есть хитрость и коварство, которых Дикар научился опасаться. Маленькая мышца дернулась на щеке Дикара. «Мэри Ли», — тихо сказал он. Найди Джемлейна и Белтомуса и попроси их подойти ко мне, как только это можно будет сделать так, чтобы их никто не видел. Она ускользнула. Дикар смотрел ей вслед, стройную и изящную ее ласкал красный свет костра. И В его руках и груди была боль, сладкая боль от сознания, что она принадлежит ему. Томбол тоже смотрел на Марилли, следовал за ней взглядом маленьких глаз, его губы раздвинулись. Видя это, Дикар почувствовал, как напрягаются у него мышцы на шее и на плечах. Он сжал кулаки. Если бы он не был боссом группы. Дикар разжал кулаки и поднес ладони к рту. "Эй, группа!" крикнул он через сведенные рупором ладони. Все перестали разговаривать и повернулись к нему. "Время сна, группа!" крикнул Дикар. "Крепкого сна и хороших снов вам всем!" "Крепкого сна и тебе, Дикар», — ответили они, но Тэмбол не сказал крепкого сна, когда вместе с другими ненашедшими еще пару мальчиками направился к дому. Девочки без пар пошли к своему дому, а пары рука об руку двинулись к месту еды и исчезали в темном лесу за этим местом. Дикар видел, что Мэри лишь ждет его у места еды, но не пошел к ней, пока Стефленд и Хэлросс, прищауя младшие, чья очередь была ночью следить за огнем, Не заняли свои места на гладкой площадке у огненного камня. Один из вас все время должен не спать, сказал им Дикар. «Все время слушайте звуки самолетов в небе. Если увидите, немедленно будите группу и начинайте гасить огонь. "Да, Дикар", ответил Стефленд, широко раскрывая голубые глаза. "Мы поняли. Хорошего сна, Дикар". "А вам обоим спокойной ночи", ответил Дикар и пошел к Марили чтобы вместе с ней идти в маленький домик в лесу за местом для еды. Когда они стали парой, Дикар построил этот домик из бревен, и он был их, и только их. "Дикар, сказала Марилли, глаза ее в свете огня, пробивавшегося сквозь листву, казались удивленными. Почему ты не рассказал группе, что Томбол ударил меня и отнес горящую палку туда, где ее увидят с самолёта? Почему не наказал его за это? Разве справедливо было бы сказать об этом группе, Марилли?" Если мы точно не знаем, что это был он, разве справедливо было бы наказывать его, если мы не знаем точно? Но мы знаем. Нет, мы не знаем. Ты ничего не видела, и я ничего не видел такого, что убедило бы нас, что это именно он. Или ты видела что-то такое, о чем не рассказала мне? Она остановилась. Декар тоже остановился. Он смотрел на ее лицо, которое освещал костер, оставляя все остальное в тени. Он думал о том, как прекрасно это лицо, как красный свет запутывается в облачной мягкости ее волос. Какими серьезными и задумчивыми становятся ее глаза, как сжимается маленький рот. "Нет", наконец выдохнула Марилли. "Нет, я не видела ничего такого, чтобы сказать уверенно, что это Томбол. Но я уверена, и ты уверен, потому что мы знаем, что Томбол единственный в группе, кто способен на такое." Слушай, Дикар, Томбол хочет быть боссом. А если он не может стать боссом, он скорее уничтожит группу, и ни перед чем не остановится, делая это. Ты знаешь, это так же хорошо, как я. Лицо Дикара стало печальным, в глазах тревога. Да, Марилия, я знаю, это так же хорошо, как ты. Томбол всегда хотел быть боссом, и когда не смог стать боссом честно, попытался стать им нечестным способом. Он скорее уничтожит группу, чем позволит мне или кому-нибудь другому быть боссом. Но будет неправильно, если я стану сражаться с ним нечестно. Почему, Дикар? Если Томбол хочет уничтожить группу, мне кажется, будет правильно, если ты сразишься с ним любым способом, честным и нечестным, разве не так? На лбу Дикара снова появились морщины. Он знал, что должен ответить Мэрилли, но очень трудно было найти слова для этого. "Послушай, Мэри Ли!» — воскликнул он. Детьми мы играли во много игр и всегда выбирали судью, который следил бы за тем, чтобы все играли по правилам. Потому что если бы не было правил, не было бы и игр. Помнишь? Да, помню, Дикар. Иногда судья был нечестен и позволял одной стороне нарушать правила. И тогда другая сторона тоже начинала нарушать правила. И когда все нарушали правила, игры не было. Верно? Да. Но я не понимаю. Он жестом остановил её поймешь через минуту. Послушай. Жизнь группы это не игра, но она тоже проходит по правилам. Потому что если бы не было правил, если бы все всегда делали что хотели, группы бы не было. Я не думаю, чтобы ты или кто-нибудь другой сказал, что если бы мы не жили все эти годы по правилам, делили все, что имели, работали бы вместе и каждый делал что может, все помогали бы друг другу, мы бы не жили счастливо, как сегодня. Уцелели бы, возможно, только самые сильные. Ты согласна? Конечно. Мы все живы и счастливы здесь на горе после всех этих долгих лет, потому что помогали друг другу и были честны друг с другом. Ты называешь меня боссом и подчиняешься мне, но на самом деле ты подчиняешься правилам, которые оставили нам старшие, и правилам, которые приняла сама группа, а я судья, который должен следить, чтобы правила выполнялись и чтобы все играли честно. Но предположим, я сам буду играть нечестно. Предположим, я стал бы, когда мне захочется нарушать правила. Что произойдет?» Она медленно ответила. Все остальные тоже начнут нарушать правила. Понимаю. Если судья не честен, все остальные тоже считают себя вправе играть нечестно. Совершенно верно. И скоро вообще не будет никаких правил, и группа распадется. Если Тамбол пытается уничтожить группу, я должен с ним сражаться. Но если я буду сражаться с ним нечестно, Это рано или поздно уничтожит группу. И гораздо вернее, чем все, что может придумать Томбол или что могут сделать те из далекой земли. Теперь ты понимаешь, Мэрилли? Понимаю, сказала Мэрилли, а потом воскликнула: "Но ты должен что-нибудь сделать, Дикар. Ты не можешь позволить ему". Она остановилась и повернулась, услышав шум в кустах. "Дикар, там кто-то?" Дикар поставил ее за собой. "Кто там?" спросил он, шея его напряглась. Кто это? В тени куста, там, куда не достигал красный свет костра, шевельнулась тень.